глава третья. моя новая жизнь с матерью и барсиком уже целых две недели я наслаждаюсь жизнью в своем новом доме это уютная квартира наполненная ароматами вкусной еды и озаренная ласковым солнечным светом моя новая семья состоящая из матери И кота по имени Барсик стала для меня настоящим домом. Хотя, признаюсь, наши отношения не всегда складываются гладко. Позвольте представиться. Мое имя — Веня. Я представитель породы корги. Мне около восьми, а может быть и семи месяцев. С точностью до месяца я, как и большинство моих собратьев, не заморачиваюсь во мне бурлит энергия я обожаю игры неутомимые пробежки и конечно же вкусно покушать моя дружба с барсиком складывается весьма забавно он любит подшучивать надо мной и иногда умудряется увести у меня игрушки, но несмотря на это он остается моим верным другом и я всегда рад его видеть мать Это воплощение доброты и заботы. Она не только кормит меня изысканными блюдами, но и устраивает нам с мечом занимательные прогулки. А еще любит поглаживать меня по мягкой шерсти. Иногда она впадает в задумчивость и, кажется, ожидает от меня чего-то особенного. Я стараюсь отгадать ее желание и всячески пытаюсь угодить. Сегодняшний день выдался особенно запоминающимся. Сегодняшний день выдался особенно запоминающимся. С самого утра я не отходил от матери ни на шаг, словно верный рыцарь, следующий за своей королевой. Она даже нашла время для общих игр, а затем я наблюдал, как она крошила курицу. Мы с Барсиком, как два заговорщика, умоляли ее поделиться с нами. И Барсик даже пытался использовать свои гипнотические способности. Но, увы, курица осталась недосягаемой мечтой. К нам внезапно нагрянули гости. Мать открыла дверь, и на пороге появилась приветливая, но весьма строгая девушка. «Веня, «Знакомься, это твоя учительница», — сказала мать. «Учительница?» — удивился я. Я и подумать не мог, что начну обучение, ведь все мои мысли были заняты играми, прогулками и обедом, а тут учеба. Однако, как только мать достала курицу, мое отношение к обучению кардинально изменилось. Игровой процесс оказался увлекательным. Я с удовольствием выполнял команды, за что меня щедро вознаграждали кусочками курицы. Выяснилось, что обучение может быть не только полезным, но и веселым. Правда, были и моменты, требующие от меня максимальной концентрации. Например, когда требовалось сидеть спокойно, не поднимаясь, пока мать отходит. Это было непросто, но я справился и в награду получал желанный кусочек курицы. «Учиться — это мое!» — с энтузиазмом подумал я. «Пусть учительница приходит как можно чаще». После ее ухода я был настолько измотан, что мгновенно уснул. Барсик, пытавшийся участвовать во всех играх, Был заинтересован исключительно в курице. Вечер преподнес мне неожиданный сюрприз. Мать взяла в руки странный предмет, и я подумал, что она собирается совершить надо мной непоправимое. Неужели она хочет отрезать мне лапы? В ужасе подумал я. Конечно, никто не собирался лишать меня конечностей. Мать всего лишь аккуратно подстригла мне когти, но для меня это было почти же в катастрофе. После этого инцидента между нами произошла небольшая ссора, и я в порыве обиды решил, что уйду из дома. Но, дойдя до двери, я устал и решил отдохнуть. Проснувшись, я обнаружил, что все обиды давно позади. Мать отправилась принимать душ, а я, не желая оставлять ее без присмотра, последовал за ней, как верный рыцарь. Меня всегда охватывает тревога, когда она заходит в ванную. Вдруг что-то случится. Затем мы вместе смотрели фильм. Барсику явно не понравилось, что теперь и я могу уютно устроиться на диване. Он фыркнул и отвернулся. Этот день был полон событий, и я заснул, ощущая себя по-настоящему счастливым.